часть 2 последний парад эпиграф и так сладко редить победу словно девушку у жемчуга проходя по дымному следу отступающего врага николай гумилёв глава 1 новиков поднялся по трапу на палубу броненосца иоанн златоуст грязную заваленную ржавыми металлическими деталями, бухтами тросов, всяким сопутствующим ремонтно-строительным работам мусором. Сотни людей и в матросской форме, и в штатской рабочей одежде беспорядочно на непосвященный глаз перемещались по палубам и надстройкам, занятые, однако, каждый своим определенным делом. Густо висел, сопровождающий всякую осмысленную деятельность русского человека, флотский мат. а появление Андрея на корабле никто не был предупрежден, и никто его не встречал, подобающим его чину и положению образом. Он долго искал Ирину, лавируя между башен, труб и кельблоков, пока, наконец, нашел ее на шканцах, только что поднявшуюся по трапу из внутренних помещений броненосца. В синем офицерском кителе, с серебряными однопросветными погонами без звездочек, что означало в царском флоте чин старшего помощника судостроителя. В скобках Воронцов и тут оставался верен себе. На подчиненных ему кораблях каждый должен был соответствовать уставу и своему служебному положению. В кокетливо заломленном берете, хоть и с испачканным ржавчиной и машинным маслом лицом, Она все равно была поразительно красива. Только ее сотрудники, заводские мастера и матросы машинной команды, похоже, этого не замечали, вполне свободно с ней спорили, что-то доказывали, размахивая руками и тыча пальцами в замусоленные листы чертежей. И она разговаривала с ними в подходящей тональности, хотя и без выражений, усиливающих усвояемость инструкций и распоряжений. Но вдруг увидела Андрея, потеряла на секунду дар речи и кураж, потом кинулась к нему, чуть не споткнувшись о груду спутанных тросов, и повисла у него на шее. Моряки молча отворачивались из-за врожденной деликатности. — Чем это ты теперь занимаешься? — спросил он после того, как они отошли к борту, укрылись от посторонних глаз за растровом трюмного вентилятора и обменялись всеми положенными в данной ситуации словами и поцелуями. «О, ты не поверишь!» Дмитрий решил сделать из меня корабельного инженера. Оказывается, это очень интересно. «Корабельный инженер с филологическим образованием? Оригинально!» «Ты забываешь, что у меня и еще кое-какие образования есть?» «Твой друг Левашов, в частности, ко мне обращался за помощью при создании своей машины». «Тут она говорила правду». В качестве агента-координатора агров по европейской части СССР, абсолютно автономного и не могущего рассчитывать на поддержку и помощь митрополии, Ирина обладала обширнейшими познаниями в самых разных областях науки и техники, особенно в радиоэлектронике, чтобы суметь изготовить из подручных материалов все необходимые ей приборы и устройства. И сейчас Воронцов для ускорения ремонтных работ Да и чтобы отвлечь Наталью от скуки и праздности, а Ирину от тревоги за судьбу Андрея привлек их к практической деятельности. Наталья Андреевна, архитектор и инженер-строитель, уже успела получить соответствующую практику при разработке дизайна и оборудования внутренних помещений Волгалы. И сейчас, имея богатый опыт общения с советским рабочим классом, руководила четырьмя бригадами занятыми модернизацией системы жизнеобеспечения и управления броненосца. А Ирине досталась самая трудная – машинно-механическая часть. На всех пяти боеспособных броненосцах Черноморского флота англичане, уходя из Севастополя в девятнадцатом году, взорвали цилиндры паровых машин. Даже в нормальных довоенных условиях с использованием полной мощности николаевских и петербургских судостроительных заводов, квалифицированных инженеров и мастеровых, ремонт занял бы не меньше года. А советская промышленность в предыдущей исторической реальности с восстановлением поврежденных в ходе гражданской войны крупных кораблей не справилась вообще. Все черноморские броненосцы, оставшиеся в Севастополе, Балтийский Андрей Первозванный, император Павел I, цесаревич, броненосные крейсера «Рюрик», «Громобой», «Россия», «Баян», «Адмирал Макаров» пыль проданы на слом. Хотя, учитывая характер Великой Отечественной войны на море, вполне могли бы принести немалую пользу при обороне Крыма и Ленинграда. Воронцов долго ломал голову, каким образом выйти из положения, обеспечить своему искалеченному флоту хоть какую-нибудь способность к передвижению. Командующий действующим отрядом адмирал Бубнов, сменивший недавно умершего Саблина, сразу отнесся к идее заезжего варяга резко отрицательно. Он считал, что в ближайшие годы воевать на Черном море не с кем, и дай бог, чтобы хватило сил и средств привести в порядок предельно изнушенные за годы войны линкор генерал Алексеев, крейсер генерал Корнилов и несколько эсминцев-новиков. В перспективе же следует думать о достройке готового на 70% линкора «Демократия» в скобках император Николая I и крейсеров типа «Адмирал Лазарев». Однако Воронцов имел на этот счет свое мнение. Он добился личного разрешения Врангеля попытаться восстановить броненосца за свой счет и своими силами. Консультации с флотскими инженерами, в том числе и с вышедшим в отставку строителем Златоуста, контр-адмиралом Шоттом, оптимизма не прибавили. В качестве единственного более-менее реального варианта тот предложил попытаться заказать новые механизмы в Англии или Франции, а на крайний случай начать переговоры с Германией о покупке машин, законсервированных по Версальскому миру, их старых броненосцев типа Брауншвейк и Дойчленд. Но даже и в случае осуществления этих весьма утопических планов установка новых механизмов потребует вскрытия броневой палубы, демонтажа надстроек и казематов и затянется минимум до 2022 года. Собственные биороботы, даже перепрограммированные в механиков и кораблестроителей, тоже не смогли предложить чего-то дельного. Да и неудивительно... Имеющаяся в программе главного компьютера информация базировалась на тех же учебниках и монографиях, по которым обучались живые инженеры, а способность гениальным озарениям у роботов отсутствовала по определению. Дмитрий от бессильного отчаяния начал изобретать совершенно дикие варианты, вроде гигантских подвесных моторов или пристыкованных к корме броненосцев полуподводных буксиров-толкачей. Самое смешное, что с рациональной точки зрения его идея о воссоздании на Черном море сильного броненосного флота была изначально бессмысленна. Для уничтожения любого гипотетического противника ему хватило бы десятка обыкновенных крылатых противокорабельных ракет. Но это уже был бы, выражаясь словами Остапа Бендера, низкий класс, нечистая работа. Ему не хотелось раньше времени вносить в этот мир новые сущности. Гораздо правильнее, считал Воронцов, как можно дольше сохранять у человечества иллюзию, что никаких кардинальных изменений в способах ведения войны не происходит, а просто нашлись в России новые, талантливые и даже гениальные военачальники и флотоводцы. Да и психологический эффект от победы куда сильнее, если достигнута она традиционным оружием. Вряд ли на русскую армию флот произвела бы такое шокирующее впечатление Цусима, выставь Япония против Тихоокеанской эскадры громадный дредноутный флот. Поражение осталось бы поражением, но не было бы чувства унизительной национальной катастрофы. Сила солому ломит. И все-таки он нашел выход, что преисполнило его самоуважение и гордости. Решение было простым и гениальным. А подсказало его воспоминания о том, как агры, охотясь за Ириной, запеленговали исходящие из квартиры левашового излучения, оставленных ею там приборов, и каким-то образом вырезали из дома всю квартиру целиком. Хорошо еще, что сам Олег успел выскочить без потерь. Вспомнил он об этом давнем уже эпизоде почти случайно. И тут в мозгах словно стопора с торпедных рулей соскочили. Решение представилось очевидным и простым до примитивности. Он сразу отправился к Ирине и изложил ей свою замысел. «Транно», — удивилась она, — «о таком использовании блока я никогда не задумывалась. но ну, давай попробуем». Обычно внепространственный переход происходит немного по другой схеме. Я создаю канал, перемещаюсь в нужную точку и отключаю его уже с той стороны. Это значит, придется каждый раз вместе со срезанной деталью куда-то уходить а потом нормальным путем снова на корабль возвращаться? — Не понял. — в свою очередь изобразил недоумение вранцев А почему нельзя из той же точки в непространственные вернуться? Снова принцип неопределенности. Как у нас с Берестяным вышло? Если пытаться точно сохранить географическую координату, плюс-минус несколько метров, получишь временную сбой от часов до суток в любую сторону. — Как же тогда мы на Волгалу и обратно сто раз ходили? так у Олега совсем другой принцип. И его установка была по месту фиксирована. Переходили только мы при постоянно включенном канале. Ну, давай попробуем. Включишь канал, захватишь им часть машины и тут же выключишь. Глянем, что выйдет. Пошли со мной прямо сейчас. Главное, идею проверить. Только переодеться тебе надо. С сомнением посмотрел он на ее зеленое шерстяное платье, никак не подходящая для того, чтобы карабкаться по трапам и пробираться сквозь завалы рваного железа. Я к тебе сейчас вестового пришлю с рабочим костюмом. Надев кители брюки из плотной синей ткани, Ирина осмотрела себя в зеркале. Новый облик ей понравился. Похоже на юного дореволюционного мичмана, особенно если спрятать волосы под берет. Только вот тяжелые флотские ботинки не годятся. Но их можно заменить кроссовками. В остальном очень даже ничего. По узким железным трапам Воронцов долго вел ее в самые недра корабля, освещая путь сильным аккумуляторным фонарем. Глухую давящую тишину не рассеивала звук шагов. Он скорее ее лишь подчеркивал. Где-то далеко журчала вода в прожревевших магистралях. Сами собой потрескивали шпангоуты и бимсы. Пахло мокрым железом, золой и угольной пылью. Было страшновато при мысли, что заклинится какая-нибудь из многочисленных дверей или упадет вдруг на горловину тяжеленная броневая крышка люка, и они останутся тут навсегда. Как кочегары и машинисты, стремительно затонувшего в Цусимском бою броненосца ослебя. Ирина понимал что думать так глупо. Дмитрий полжизни провел в таких стальных катакомбах, и ничего с ним не случилось. И выходов наверх много, и через кочегарки, и через башенные колодцы. Однако подавить приступ клаустрофобии было нелегко. Да еще волновали мысли о корабельных крысах. Панического ужаса, свойственного большинству женщин, она от вида грызунов не испытывала. Но все равно приятного мало, если кинется вдруг под ноги стая отвратительно пищащих, омерзительных, голохостых хищников. Наконец бесконечный спуск кончился. Они стояли на узкой решетчатой площадке, огражденной прутиками ржавых перил, между толстыми пучками горизонтальной и вертикально протянутых труб. А внизу громоздилось то, что еще недавно было могучими паровыми машинами, развороченные корпуса цилиндров, криво торчащие шатуны, громадные маховики, скрытые золотниковые коробки, разорванные паропроводы высокого и низкого давления. Ей показалось невозможным разобраться в этих грудах металла, даже просто понять назначение каждой детали, а не то, чтобы как-то все это отремонтировать. По сравнению с гекатомбой, растерзанных тротилом механизмов, Устройство даже ламповое ИВМ представлялось простым и логичным. Да, согласился Воронцов, обводя машинное отделение лучом фонаря. Старались, сволочи. Главное, назло ведь сделали. Никакого смысла в подобной акции не было. Чёрное море, театр закрытый. Вывезти отсюда флот некуда. Босфор они контролируют. А вот взяли и взорвали, чтобы у России хоть белый, хоть красный. Даже мысли, что она морская держава, не было. тоже потом и в Безерте. Но ничего, мы еще посмотрим. И он начал объяснять Ирине, что и как, по его мнению, следует делать. Спустившись на палубный настил из ребристых стальных плит, она обошла машину высотой и размерами с трехэтажный многоквартирный дом. Прикидывай, откуда лучше начать. Куда обрезки сбрасывать будем, ты тоже придумал. В принципе, все равно. Можно на берег, в какой-нибудь овраг, а можно и на баржу. Так даже лучше. Подгоним к борту землеотвозную шаланду. Для вида, чтобы дурацких вопросов ни у кого не возникало. Развернем на палубе ацетиленовую станцию. Двух-трех наших роботов заставим котлы понемножку резать и краном металл через горловины угольных ям выгружать. Вроде как нормальный процесс демонтажа идет. Вражеские шпионы посмотрят, своим сообщат, что мартышкин труд в самом разгаре. Что там реальную производительность труда измерять будет? А потом вдруг окажется, что наши мастера предшественники стахановцев. Вот когда корпуса внутри полностью очистим, тогда и про остальное думать станем. Ирина вынула из кармана китель универблок. Откинув крышку, отрегулировала на панели, похожей на клавиатуру калькулятора, режим работы. Только ты аккуратней, Ира. — предупредил ее Воронцов. — Трубопроводы не трогай, они еще пригодятся. Убирай только металлолом. Давай вот с этого края начнем. Сейчас посмотрим, как вообще получаться будет. А потом ты мне консультанта выделишь, который в этом деле понимает. В угольной черноте трюма вдруг засияла ослепительным светом квадрат экрана. Снаружи был серенький пасмурный день, но здесь он резал привыкший к мраку глаза. Ирина вывела межпространственный канал в какую-то глубокую ложбину на берегу, огражденную крутыми, заросшими кустарником склонами. Сделала несколько шагов назад, так что угол паровой машины и верхняя крышка цилиндра погрузились внутрь экрана, совместила поверхность земли с нижним краем фундамента и выключила поле. Вновь стало темно, а когда Воронцов поднял фонарь, в его луче блеснул гладкий, словно сделанной гигантской дисковой пилой срез 20-сантиметровой чугунной отливки. «Пойдет?» — спросила Ирина. «Изумительно! Молодцы мы с тобой! Тут и вручную за пару суток можно все убрать, а если проем сделать хотя бы 5 на 5, так и кран установим. Сумеем?» Дмитрий не скрывал восторга, хотя именно на такой эффект и рассчитывал, но лучше один раз увидеть». На следующий день Ирина уже занималась монтажом в машинном отделении Златоуста установки СВП с рабочим контуром по габариту паровой машины. Тогда я вручил ей Воронцов в знак признания и заслуг серебряные погоны, дал под начало четырех роботов с квалификацией инженеров-механиков парового флота и дело пошло. Четыре дня уже Ирины резала железо, сталь, чугун и бронзу, тщательно регулируя углы раствора в непространственного экрана и выверяя по уровню положения его кромок, чтобы не прихватить невзначай часть палубного настила или элементов судового набора. С миллиметровой точностью подсекала пудовые болты крепления механизмов. Неожиданно открывшейся у нее сноровкой руководила действиями текелажников, поднимавших на талях детали еще пригодные для использования и чувствовала себя счастливой. Впервые, наверное, за последние годы. С удивлением она сообразила, что занимается полезным созидательным делом, несмотря на то, что внешне оно выглядело разрушительным. Ну и двужильная баба. Уважительно цокали языком мастеровые с морзовода. Наблюдая, как инженерша по десять часов без отдыха мотается вверх и вниз по трапам, Успевает, кроме своего прямого дела, еще и поспорить с Воронцовым. И тут же, прервавшись на полуслове учинить разнос матросам с баржей и машинисту плавкраны, недостаточно аккуратно поднимающим на горденях полированные дейдвудные валы. Откуда только такие берутся? Да еще в офицерских чинах. Вот бы тебе жену такую, семёныч Подмигнул своему боцману длинноусый шкипер чумазового портового буксира пришвартованного к борту броненосца, наблюдая за Ириной. А баранье боже! Загоняет хуже Осип Карлыча. Шутливо перекрестился тот, вспомнив довоенного еще капитана над портом. Опять же, стати никакой. Одни маслы. баб должна быть гладкая и с мужиком обходительная. Насчет стати-то зря. По господским понятиям самый смак. Длинненькая и фигуристая, глянь Телек на грудях только что не лопается. Воронцов скрыла мостику, услышал эти слова и погрозил шкиперу кулаком. Тот смущенно крякнул и в раскорячку полез в низы своего одышливо пыхтящего судна. А по вечерам, отмыв под душем ржавчину, то вот и угольную пыль, Ирина еще и листала по два-три часа толстые корабельные справочники, разбираясь в чертежах и схемах. При ее абсолютной памяти через пару месяцев она вполне могла бы держать экзамен на соответствие авансом присвоенному ей чину. Все это Ирина рассказала Новикову и даже повела его вниз, продемонстрировав плоды своего труда. Огромное машинное отделение, очищенное от механизмов, напоминало сейчас внутренность ангара для цепелинов. Мы и все котлы тоже убрали, теперь корабль внутри практически пустой. Остались только жилые помещения, артиллерийские погреба и подбашенные отделения. Ирина на самом деле настолько вошла в роль, что сыпала морскими терминами, на память называла цифры сэкономленного водоизмещения и так далее. Андрей пропускал все это мимо ушей. Он просто любовался подругой, радуясь за нее и за себя тоже. Слишком много сил отняли у него последние события. Хотелось несколько дней отдохнуть, не отвлекаясь ни на что, кроме Ирины. Тем более, что действие Сашкиного препарата, наконец, закончилось. «Ну и дальше что?» — спросил он скорее из вежливости. «Выскоблили вы броненосицы изнутри, а зачем? Новую машину даже через самый большой туннель не протащишь». «В чем и хитрость. Ничего протаскивать не надо. Мы с Воронцовым решили установить дизели. Такого типа, как будут на немецких карманных линкорах. Чертежи и все спецификации на них имеются». Смонтируем прямо внизу дубликатор и воспроизведем всю двигательную установку сразу по месту. Останется только подсоединить дейдводные валы через трубозубчатый агрегат и все. Мощность двигателя получится вдвое больше, а вес в три раза меньше. Свободное от котлов пространство можно использовать под топливные цистерны. Запас хода получится 1000 на 15 миль. Боезапас вдвое увеличим. А главная скорость по расчетам. Узлов до 23 поднимется, а то и чуть выше. Превзойдем большинство английских линкоров. Кроме Куин и конечно. А че ж так? Мощность двигателей вдвое, а скорость только на 4 узла больше. Обводы. С сожалению, вздохнула Ирина. Тут ничего не сделаешь. Корпуса слишком широкие. А вообще-то немецкие шееры с этими движками 28 восемь давали. Нет, ты у меня просто прелесть. Еще про метацентрическую высоту расскажи и про расход нефти на условную лошадиную силу. Он обнял Ирину за плечи, снова поцеловал в пахнущую ржавчиной мазутом щеку. Пошли лучше наверх, у меня тоже есть кое-какие новости. А на палубе встретила Наталья, успевшая узнать о возвращении Новикова, которого в душе уже похоронила. Она тоже была одета в офицерскую спецовку, только гораздо более чистую, чем у Ирины, потому что занималась более цивилизованной работой. Руководила монтажом централизованной системы наведения и управления артиллерийским огнем. На боевом фор Марсе 12-дюймовых пушек, а на грот Марсе 152 миллиметровых Антенны радиолокаторов она уже установила а теперь надзирала за прокладкой бронированных кабелей к баллистическим вычислителям в центральном посту. Она была румяна, весела и энергична. После года, проведенного в качестве капитанской жены, птички в золотой клетке, она даже несколько утрированно наслаждалась властью над полусотней мужиков, вспоминая давние времена своего прорабства на строительстве Олимпийского стадиона. Там ей тоже пришлось повозиться со всякими коммуникациями. За обедом поданным в лучших традициях старого флота на фарфоровых тарелках с двуглавыми орлами и андреевскими флагами, с в белых перчатках ледяной водкой, наливаемой не из пушлых бутылок, а из хрустальных графинов в такие же рюмки, Воронцов, продолжая тему, убеждал Новикова, что максимум к марту все три броненосца будут готовы к войне. — Да еще и Алексееву в порядок приведем, есть соображения. Так что эскадра для моих планов вполне боеспособная получится. — Далась вам эта война. Лучше бы как-нибудь обойтись. Андрей вздохнул, повертел вилку в пальцах. — Но ведь вряд ли. После лондонской и московской Сашкиных акций сейчас такие дела заворачиваются. Это я вам отдельно все доложу. «Думаю, зря вы все-таки, — обратился он к Ирине, — взрыв в клубе устроили. Враг только злее от этого стал. Зато у них вся оперативная информация утрачена». Не согласилась там «Пока теперь они все цепочки восстановят, а начнут действовать в аффекте, да в условиях дефицита информации им же хуже». «Ладно», — не стал с первых часов после встречи затевать спор Андрей. «Ты вот как думаешь, Дмитрий Сергеевич?» Если действительно с Англией или все Антантой воевать придется, ты на комфлота потянешь?» — спросил он воронцова «Да я-то, может, и потяну. В чисто стратегическом плане проблем нет. Плюс берестинский компьютер поможет. Только посторонних забот и хлопот знаешь сколько появится? В хозяйственных, кадров и так далее. Главное же, не воспримут меня в этом качестве. Кастовость, сам знаешь». Это в пехоте за войну офицерский состав пять раз успел смениться. Генералы из поручиков и капитанов никого не удивляют, вроде того же Слащева вылезка блина А здесь? Каждый про каждого все знает, включая училищную кличку и средний балл успеваемости при выпуске. Один морской корпус на всю Россию, а в него принимали детей особ не ниже пятого класса по табели о рангах, полковников, то есть и им равных потомственных дворян. А разночинцев, если для у... доукомплектования в офицеры и производили, то только в прапорщики по адмиралтейству, чтобы кадровый состав не разбавлять. Я для них никто. Пока с хламом этим железным ковыряюсь, да кое-что из снаряжения подкидываю, я хорош. А вздумай, в Врангель, меня не то чтобы комфлота назначить, а просто в адмиральский чин произвести, знаешь, что поднимется? Я тут уже со всеми перезнакомился, все знают, что я капитан Торгфлота. А в военных делах разбираюсь, потому что в американском флоте лейтенантом был. А американский флот не котируется. Он с испанцами только и воевал, 20 лет назад. У нас здесь любой мичман себя выше штатовских адмиралов ставит. Воронцов с некоторой даже печалью медленно выцедил сквозь зубы рюмку водки, словно слабенький ликер. «Научился у коллег, — подумал Новиков, — раньше так не пил. И, наверное, правильно делает, — продолжил Дмитрий. Они-то здесь грамотно воевали. В отличие от славного советского РККФ, обеспечили полное господство на море и практически без потерь, если не считать несчастья с Марией. А наши в ту войну и все базы потеряли, и почти весь флот, при том, что у немцев и кораблей серьезных вообще не было». Он махнул рукой. «Ну, а кого из белых адмиралов в роли комфлота, видишь?» Продолжал неизвестно чего добиваться Новиков. Женщинам уже надоели их бесконечные разговоры. Слишком они вошли в роль вершителей истории. Мог бы Андрей, кажется, хоть сегодня отвлечься. По-нормальному выпить, закусить, в честь возвращения уделить побольше внимания любимой женщине, а не пустой болтовне. Затрудняюсь ответить. Всех толковых адмиралов красные еще в семнадцатом году перебили. Бубнов, к примеру, человек грамотный, но чистый теоретик. Всю войну в царской ставке просидел. И остальные. Герои, да, командиры кораблей приличные, но не флотоводцы. За стол держись, чтобы не упасть. Странно улыбаясь, посоветовал ему Новиков. Чего ради? Так, на всякий случай. Есть у меня на примете кандидатурка. Должна тебя по всем статьям устроить. Что в Москве кого-то из завербовал. А кого? Счастного по приказу Троцкого расстреляли за то, что Балтфлот от немцев спас. Альтфаттер умер. Развозов, кажется, тоже. Не знаю, кто там еще остался. Беренс? Галер? Но Иков продолжал скептически улыбаться. Наконец ему надоело мучить товарища. «Колчак тебе подойдет?» У него вроде раньше неплохо получалось. Воронцов уставился на него, словно привидение внезапно увидел. Ты о чем? Какой колчак? Александр Васильевич, какой же еще? Бывший командующий Черноморским флотом, бывший верховный правитель, полный адмирал. Воронцов повертел пальцем у виска, приехали ему, ну тут же осекся. Жизнь научила его не удивляться самым невероятным поворотом сюжета. Если уж со Новиков полгода с Талином работал. Что, опять материализация духов? Или еще одна параллельная? Куда проще. Шульгин расстарался и выяснил, что большевики его зимой не расстреляли, а спрятали на манер железной маски, политические игрища и интриги. Кое-кому показалось, что живой он им полезнее будет. Или в качестве советника на будущее, или как предмет торга с союзниками. А, скорее всего, надеялись через него тайну золотого запаса выведать. В наших учебниках про это не писали, а ведь шестнадцать вагонов золота бесследно исчезли. В Омске еще были, а в Иркутске уже не оказалось. То ли его семёнов украл, то ли чехи тайком вывезли. Но есть мнение, что сам адмирал успел и от тех, и от других спрятать. Вот это новость. Колчак — это фигура. Правитель из него не вышел, а как флотоводец. И где же он сейчас? В Москве? Если бы. Где-то там же, в районе Иркутска. Сашка сейчас спасательную экспедицию готовит. Просил, чтобы ты здесь нашел несколько подходящих офицеров, которых адмирал лично знает. Собирается на бронепоезде ехать в компании басмановцев и надежных чекистов. — На бронепоезде! — возмутился Вранцов. Да туда надо немедленно, просто через вне пространства. Ну уж нет. Хватит, на путешествовались Поезда вон за неделю доберется и без риска. Ирина поддержала Новикова. Я тоже не советую. Какие-то странные вещи стали происходить. Деформация времени, парадоксы. Мы когда с Шульгиным в Лондон ходили, то в прошлом, то в будущем оказывались. Причем как раз с учетом реально необходимых на дорогу затрат. Шагнули через порог. И промахнулись на трое суток. И ты сам с Сильвией. У нас две недели прошли, а в Лондоне один день. Наверное, мы своими вмешательствами так реальности раскачали. Прекращать это надо, пока не поздно. — Пусть так, — сказал Воронцов после долгого молчания. — Пусть едет. Лишь бы привез. Я даже не знаю, что это будет, если адмирал вернется. Только как ты его убедишь? Был верховный и снова в просто комфлоты, в подчинение Врангелю? Не знаю. Брось, Дима, ты правильно сказал, лишь бы живым был, а уж убедим как-нибудь. Если для него личные амбиции не главные, да, если и главные, все равно что-нибудь придумаем. Как говорил генерал Корнилов, другого выхода нет. После ужина они поднялись на палубу. Холодный ветер близкого декабря дул резко и порывисто. Даже в плотном шерстяном кителе терпеть его порыва больше нескольких минут было неприятно. А женщины стояли в тонких колготках и открытых платьях. «Вы, девчата, спускаетесь к себе? Мы подойдем», — тронул Ирину за локоть Новиков. «Парой слов еще перекинемся, и все». Остались вдвоем, прячься от летящих из-за Микензиевых гор клочев холодного тумана дошли за теплую трубу машинного вентилятора. Присели деревянные ограждения ограждение светового люка. «Я о чем порассуждать хотел сказал Воронцов. «Не о практических вопросах. Их было до хрена и будет, а так вообще. Ты капитальный ремонт Соболева читал?» «А как же, раз десять. До сих пор жалею, что до конца не дописан. Что автор здесь живет красным служит». И пока, наверное, о писательстве не помышляет, тоже знаешь. Новиков удивился самой постановке вопроса, еще бы не знать. Много исторических личностей сейчас живет, не помышляя о своей будущей судьбе. Причем неизвестно, каждый ли станет таковой в нынешних обстоятельствах. Хотя Соболев может остаться писателем и здесь, только слегка изменит ориентиры. А еще и Исаков сейчас у красных служит на Каспийском море и Колбасьев. Ну, не здесь, наверное, в Питере. В чем смысл вопроса? Да ни в чем особенном. О флотах и людях заговорили, вот на ум пришло. Давно меня мысль мучила, почему он за сорок лет так и не сумел три-четыре сотни страниц написать о вопросе, который так хорошо знал. Первой частью до сих пор зачитываемся, а других не дождались хотя тот же автор шеститомник всякого мусора в итоге изваял Зеленый луч, рассказики, конъюнктурные статьи и очерки. Ну, повторил Новиков, сам он к Соболеву, герою социалистического труда, депутату Верховного Совета, секретарю Союза писателей и активному участнику всяческих партийных кампаний по борьбе с писательским вольномыслием относился отрицательно, заведомо отделяя Талантливый роман от личности его автора. Не первый случай в истории. Доходили до него слухи о слишком уж подчеркнутой ортодоксальности Леонида Сергеевича. Хотя были и другие слухи, что многим помогал, невзирая на провинности. Как в том анекдоте. Добрый дядя конфетку дал, а мог бы зарезать. Он просто понял, что совесть не позволяет дальше писать. Пока верил в правоту красного дела, сумел кое-что выразить и изобразить. А с течением времени осознал, что правды не напишешь, а врать противно. Взял и просто бросил. Странно. Катев, к примеру, когда врать уж очень сильно не захотелось, переключился на белеет парус одинокий. Тоже брехня. Но для детей как бы и можно. Пересидел смутное время и опять самовыражаться начал. Кубик, трава забвения и прочее. Внезапно возникший литературный разговор явно обоим понравился. Совсем другое дело, чем все время о войне да о большой политике. Катаев, во-первых, на шесть лет раньше родился. Умнее был, наверное, или характер другой. Во-вторых, прожил почти на двадцать лет дольше. То есть совсем другой запас прочности или здорового цинизма. А этот сломался. Писать, что хочу, нельзя, вариантов жизни не предвидится, так и пущусь во все тяжкие. Вместо романов верноподданнические рассказики, вместо писательского стола председательский. Опять же происхождение. Из дворян, морской офицер. Однокашника его колбаси его ведь шлепнули. Так что, по-твоему, получается, посочувствовать ему надо? Ему лично, может, и нет. А таланту за гоблиному стоит. У них со старшим братом, который в романе Николаем Левитиным назван, судьба в чем-то похожая. Тот, вынужденный артиллерией первозванного командовать при подавлении Красной Горки, стрелять стрелял, а потом спустился в каюту и пулю в лоб. А младший брат этот же процесс на пятьдесят лет растянул. «Я понял, к чему то сейчас именно о капремонте вспомнил», сказал Новиков. «Ассоциативно. Обстановка сейчас у нас очень на ту похожа. И войны пока нет, но тень ее неумолимо надвигается» с кем воевать, пока неизвестно, хотя знаем, что против любого возможного противника сил маловато, и флотоводцев достойных на примете нет. Там один эссон, у нас только колчак, да и то под вопросом. Так зачем это все, а, Дима? Может, бросим, пока не поздно? Уедем, как собирались, и гори все огнем. Как-нибудь без нас разберутся. Воронцов поежился от крепчающего ветра. Из вечерней мглы на волголу равномерно накатывались белопенные волны. Разбивались о борт. Брызги доставали уже до верхней палубы. «Не нравишься ты мне, братец», — сказал он после затянувшейся паузы. Переутомился. «Вопрос странный задаёшь». «Про зачем? Мы давно уже разобрались. Иди-ка лучше вниз. Кофейку с ликёрчиком выпей, с Ириной на совсем посторонние темы пообщайся». «Глядишь в мозгах и прояснится, а потом уже к проклятым вопросам вернемся. Я тебе увлекательную работенку хотел предложить, не связанную с галактическими проблемами». Он легонько подтолкнул Андрея к двери надстройки. «И я пойду, сосну минут двести. Боюсь, как бы к утру настоящий шторм не разыгрался, барометр плохо стоит. Да и с Сашкой попробую по радио связаться. Заинтриговал ты меня». Дмитрий Воронцов не сразу пошел в свою капитанскую каюту, проводив отдыхать Новикова. Как всякий нормальный командир судна, он обошел палубу, лично проверил состояние швартовых, на месте ли вахтенные офицеры и верно ли они несут предписанную уставом службу. В штурманской рубке долго всматривался в экран радиолокатора. Не появится ли вдруг на пределе видимости засечки вражеских кораблей? и лишь потом позволил себе хоть на пару часов перестать быть капитаном. Наташа ждала его, не будучи уверенной, что он придёт. С одной стороны, по-своему печались, что снова придётся проводить ночь в постели соломенной вдовы приживом и находящимся всего лишь в какой-то сотне метров от неё мужа, и одновременно радуюсь что он всё-таки здесь, рядом, и занят не пьянками, не чужими женщинами, а службой. Один раз она его уже почти потеряла, предпочтя флотскому лейтенанту многообещающего дипломата. Но обещания остались обещаниями, и развод показался ей счастьем. А потом три года свободной жизни вместо удовлетворения принесли только новые трудности и проблемы. Потому внезапное возвращение Дмитрия сделало Наталью Андреевну фаталисткой. Спасибо судьбе и богам за то, что есть сейчас. И не следует желать большего. Воронцов, встряхивая с волосы погон соленой брызги, вошел в тамбур Наташиной каюты. Через две открытые двери, большой гостиной и примыкающей к ее спальне картинной галереи, она увидела отраженное в зеркалах движение и выбежала навстречу. Нет, выбежала она только в мыслях, а вообще-то не торопясь, вышла на середину картинной галереи один к одному скопированный из залов русского музея. Встретила утомленного службы мужа, как и подобает любящей жене, готовая в случае необходимости грязные сапоги стянуть и на плечах до койки донести, а ежели что, и подходящий к случаю разгончик устроить, по ситуации, одним словом.